Однажды, ясным летним вечером, он сидел на самом верху складной, двигавшейся на колесиках библиотечные лесенки, перед стеной, сверху донизу уставленной книгами, наклеивая номера на корешки и сравнивая новую опись со старую, безграмотную, в которой заглавия иностранных книг списаны были русскими буквами. Сквозь высокие окна с мелкими круглыми стеклами в свинцовом переплете как в старинных голландских домах, падали лучи солнца косыми пыльными снопами на сверкающие медные машины, небесные сферы, астролябии, компасы, наугольники, циркули, масштабы, ватерпасы, подзорные трубы, микроскопиумы, на разных диковинных зверей и птиц, на огромную кость мамонтовой головы, на чудовищных китайских идолов и мраморные личины прекрасных эллинских богов, на бесконечные полки книг в однообразных кожаных и пергаментных переплетах. Тихону нравилась эта работа. Здесь, в царстве книг, была такая же уютная тишина, как в лесу или на старом людьми покинутом солнцем излюбленном кладбище. Доносился только с улицы вечерний благовест, напоминавший звон китишских колоколов, да сквозь отворенные в соседнюю комнату двери слышались голоса пастора Глюка и Брюса. От ужинов сидели они за столом, курили и пили, беседуя. Тихон только наклеил новые номера на инкварта и октава, обозначенные в старой описи под номером 473, Филозофия Франциска Бакона на английском языке в трех томах, под номером 308. Медитацион де Приме философии через Декартис на голландском языке, под номером 532. Математикал ле Натураль философии через Исака Нефтона. Ставя книги на полку, в глубине ее ощупал он и вытащил завалившееся, очень ветхое, изъеденное мышами октава под номером 461. Леонардо да Винчи. Трактат о живописном письме на немецком языке. Это был первый Изданный в Амстердаме в 1582 году немецкий перевод Тратато дела Питтура». В книгу отдельных листков вложен был гравированный на дереве портрет Леонардо. Тихин вглядывался в странные, чуждые, и, вместе с тем, как будто знакомое, в незапамятном, сневиденное лицо, и думал, что верно у Симона мага, летавшего по воздуху, было такое же точное лицо.